Глава вторая. Длинные капли дождя вдруг стали короче, белее, их очертания обозначились чётко. Они избавили неумолимую скорость, прервали отвесный полёт к земле, закружились вокруг фонарей, превратившись в непоторопливые лохматые снежинки. И на славный город Берлин налетел Навалился густой снегопад. А на левой руке чародея-иллюзиониста и гипнотизёра щёлкнул браслет. Щёлкнул и на правой. Узорчатая снежинка упала на рукав. Его втолкнули в узкий, обитый жестью коридор берлинского варанка, и снежинка исчезла там вместе с ним. Тут же ударом резиновой дубины в печень направление его движения было уточнено. Вот сек. Руки в браслетиках, колечко. В это колечко пропихнули, пропустили цепь с замком, и этот замок тоже щёлкнул. Цепь, гремящая к мощной балке приварена, а балка в стальную стену врезана, ввинчена намертво к ней присобачена. И пса посадили напротив. Если гипнотизировать вздумаешь, так начинай с нашего пёсика. Отсек за куток, ни одной дверью запирается, а двумя. Первые из стальных прутьев. Прутья чёрной лаковой краской покрыты, но там, где руки арестанта, краска чёрная стёрта, и предшествующий серый слой тоже стёрт до самого металла. А металл отполирован до сверкания тысячами арестанских ладоней. Вторая дверь стальной лист с окошечком. Решётчатая лязгнула за ним, а вторую сплошную с окошечком они не закрывали, чтобы пёс имел возможность арестанта всего созерцать целиком. Чтобы лицо арестантское псём дыханием согревалось. чтобы контакт не терялся. В воронок на 6 персон, не считая охраны. Но везут одного. Остальные 5 камер загончиков пусты. Ради такого арестанта подали персональный транспорт. А ведь все берлинские воронки сейчас заняты, все переполнены, перегружены, все работают на износ, планы перевыполняя. Сама работа между 4 и 6 утра. Самый сон потенциальным арестантам. Самый момент брать. И берут. И набивают воранки до отказа, до упора. Они разные бывают воранки. С общей камерой и без, с одной общей и десятком персональных, есть вместимостью ограниченной, а есть безграничной, беспредельной, ограниченные вместимости для особо важных. Такой для него и подали. Вообще это вовсе и не воронок, а полицейский автобус с вынесенным вроде тарана двигателем дизелёгой, с мощным буфером, с колёсами самосвальными, с броневым козырьком на кабине водителя. Впереди места для полиции, сиденья настоящей кожи. жёлтые. Задняя же часть для арестантов. Входить можно через заднюю броневую дверь с малым оконцем и решёткой, прямо в арестанский коридорчик, или через переднюю часть, полицейскую, где сиденья мягкие. Полицейскому автобусу для такого случая три машины сопровождения. Взвыли сирены, замегали, ослепляя синие фонари на кабинах. Рванул весёлый воронок в ночную метель, прокладывая след по снежной целине, и машины охраны за ним. Под снегом вода, потому полетели из-под колёс фонтаны чёрной жижи, комья водою пропитанного снега. Потому за машинами коля я, белый снег, чёрный след. Если большую толстую половую тряпку хорошо вымочить в ведре и вытащить, не выжимая, то с неё потечёт вода потоком. Так и вчера деетекло, как с большой половой тряпки. И по узкому коридору воронка по полу текла, по жёсткой полированной холодной скамейке вода. Грязная вода. И парк под потолком Горячий пар собачьей пасти, холодный пар его дыхания, обильный пар промокшей одежды. Все оконца воранка мигом туманом занавесило, и тусклая лампочка под потолком утратила свои стеклянные очертания, обратившись в жёлтым расплывчатым пятном. До этого момента, до ареста Вода с него стекала, и одновременно его одежда пропитывалась, наполнялась новыми тяжёлыми килограммами воды. Теперь же наполнение прекратилось. Вода только текла с него, но больше не рушилась на голову и плечи обильными струями. Холодный пар окутал пеленой. Он стал согреваться. Нет, не согреваться. Не то слово. На улице ему было так холодно, что он перестал себя ощущать. Теперь же, в варанке, он стал отходить. Его понесло из одного состояния замерзания в другое, из замерзания бесчувственного в более безопасное, но более мерзкое состояние замерзания ощущаемого. Он ощутил себя жалкого и мокрого. Судорога отступила, отпустила скулы, и зубы снова застучали, загремели. Жестяные стены каморки загончика все разом каплями покрылись от его испарения. И скамейка тоже. Скамейка, как и стены, как пол и потолок, жестью обита. Скамейка тоже отполирована до сверкания тысячами аристанских задниц. Скамейка узкая и низкая, ноги чуть не к подбородку, потому сразу затекают. Только он этого не замечал. Он шел слишком долго, он устал. Потому арест принял как давно желанный отдых. Ему давно хотелось присесть и посидеть. Посидеть, отдохнуть. Ему давно хотелось пить. Ему хотелось сухой рубахи и чистых носков. Ему хотелось горячей воды и мыла. Ему хотелось бритвы. Его душил голод. А ещё ему хотелось спать. Чёрт с ним с арестом. Даже хорошо, что арестовали. Каждый, кто ждал ареста, знает это чувство исцеляющего облегчения. Всё. Свершилось. Больше не надо бояться. Теперь можно спокойно спать. Пока он не повалился на железную скамью, сознание его не сдавалось усталости, не признавало её. А тут вдруг усталость навалилась холодным, лохматым, раненным в бок, вымокшим в ноябрьском болоте сибирским мамонтом и подмяла. Потому не взвывшая сирена Ни собачий рык, ни рывок воронка в белую черноту уже не могли разбудить его. Голова лишь чуть отвалилась от жестяной стенки и тут же об нее и стукнулась, не нарушив безмятежного сна ее владельца. Ему снилось метель, миллиарды огромных резных снежинок в черном небе. Он знал, и во сне повторял, что самая большая, измеренная и официально зарегистрированная снежинка имела в поперечнике 132 мм, шире человеческой ладони. Во сне он рассматривал снежинки и сортировал их по десяти основным типам. По типам сортировать легко, но внутри своего типа все они разные. Именно так основную массу людей легко разделить на расы, но внутри расы двух одинаковых попробуйте отыскать. Он искал две одинаковые снежинки, зная, что все они разные, как отпечатки пальцев. Он искал две одинаковые в твёрдой уверенности, что таких не бывает. Вы не пробовали будить чародея? Уставшего чародея. А вот и я не пробовал. А берлинской полиции выпало. Это вовсе не просто. Чародей провалился в пучину сна. У него мозг не такой, как у нас с вами. Он живёт рядом, но только в другом мире. И всё у него наоборот, не как у нас. людей нормальных. Он думает не так. На мир смотрит иначе. А уж спит, ясное дело, особым способом, набираясь магических сил и страстей. Как его будить? Вылить на него ведро ледяной воды? Он и так водой пропитан. Бить палкой по плечам не действует. а бить его палкой по голове, никто почему-то не решился. Стены тюремные, полтора метра добротной кирпичной кладки. Хорошо раньше строили, надёжно. Пять тюремных коридоров лучами от центра. Один надзиратель, не сходя с места, может видеть сразу все коридоры. все 5. И все 4 этажа. Каждый коридор ущелье. Стеклянная крыша над ущельем. Не беспокойтесь. Стекло и снизу, и сверху стальными сетями прикрыто. Стеклянный же купол над центром, к которому коридоры сходятся. Двери камер рядами. Вдоль каждого ряда галерея, над ней ещё одна и ещё Так что сразу все двери видно на всех галереях, на всех этажах. И считать хорошо. Один ряд 25 камер. Над ними галерея и ещё 25. Ещё галерея и ещё. Справа 100 камер в четыре яруса и слева 100. Один коридор 200 камер. Пять коридоров 1000. чисто в тюрьме. Тихо, гулко. Особенно к утру гулко, когда уборщиков к рассвету по камерам разогнали, когда надсмотрщики притомились, когда ночная смена следователей дежурства сдала, когда вопли подследственных попритихли. Полы огромные красные и белые квадраты, вырезанные аккуратно до сверкания вымыты и натёрты. И в уголках, у плинтусов ни пылиночки, ни сориночки, ни грязиночки. Какой-то кайзер тюрьму выстроил, не то Фридрих, не то Вильгельм, денег не пожалел. Рассудил по-немецки: дешёвая работа дороже обходится. Если положить по коридорам какой-нибудь дрянной пол, то потом его каждые 100 лет менять придётся. тык уж лучше раз положить, на чтоб навсегда. И повелел так пол мастить, чтоб никогда не стёрся, чтоб никогда новый не настелать. Потому и положили плиты гранитные. Всё кончится, истекут все времена, а пол тот останется. Не истечь его и миллиону поколений германских заков. Вымрут люди, как динозавры и мамонты. А тюрма ещё долго стоять будет, чтобы вот царившиеся после людей обезьяны здесь посреди развалин и выросшего на развалинах дремучего леса устраивали бы свои сборища и водили по гранитным полам свои обезьяньи хороводы. А пока тут обитают люди. Люди в чёрном и люди в полосатом. Полосы по 3 пальцы шириной, белые и серые. А на голове шапочка элегантная, тоже полосатая. Очень даже красиво. Огромные красные и белые плиты пола, хоть в шахматы и играй, а по этим плитам скользят фигуры двух цветов: чёрные и полосатые. Если бы серые полосы из полосатой одежды убрать, то одежда стала бы белой, и полная аналогия получилась. Пол в шашечку и фигуры двух цветов. Чёрные и белые. Двигая от них прямо, других по диагонали, третьих буквой Г. А если бы в тюрьме галереи обвить гирляндами цветов и в центре фонтан учредить, то очень бы она на огромный универсальный магазин походила. С лесенками, мостиками и переходами, без окон наружу, но со стеклянными крышами и куполом. Если вы потеряли друг друга, встречайтесь в центре у большого фонтана. А если бы двери камер отпереть, если бы в камерах разместить маленькие магазинчики, если бы чёрных и полосатых переодеть в цветное. Но не додумался никто двери камер отпереть и в центре фонтан устроить, потому что ради его волокли не мимо журчащего фонтана. А мимо будок надзирателей. Его тащили, как пойманного барса, на растяжках, кожаный ошейник и стальные тросики к одному надзирателю и к другому. Если бросится на одного, другой удержит. А по коридорам, по караульным помещениям и подсобкам, по кабинетам и камерам сквозь полутораметровые стены скользнула весь Мессера поймали. И через десятиметровую внешнюю стену, через колючую проволоку, через ролики, провода и трансформаторы высокого напряжения, мимо караульных вышек и наблюдательных постов, мимо прожекторов, недремлющих псов и бдительных часовых, скользнула весть в огромный спящий город, укрытый снежной периной. Гистапа не дремлет. Мессера поймали. Вторым делом в берлинских тюрьмах — санобработка, чтобы в шеи в тюрьму не занести. А первым делом — бьют. Чародея толкнули в большую высокую камеру без окон. Стены — белый кафель, как и в операционной. А пол — цемент. Удобно. После процедуры включил напор и водой из шланга кровь смывай. По углам четверо с дубинами. Но они не учли двух моментов. Во-первых, вчерадее Рудольф Мессер, пока его везли, спал. Он спал совсем немного, но даже небольшой отдых частично восстановил его силы. Во-вторых, тут не было собаки. Вчерадее толкнули в центр камеры, толкнули с умением, с годами отработанной точностью. Двое из коридора толкают в дверь, третий внутри камеры подставляет ногу и лети через ногу мордобойца прямо туда, где пол снижается к прикрытой решеткой яме. И четыре дубины взлетели над ним. Но чародей успел в падении прикрыть лицо ладонью и крикнуть. «Не бейте меня!» Крикнул чародей, чтобы не били. И его не били. Сео вчерадей на пол, потёр ушибленный локоть, осмотрел искусанную собакой руку и приказал: "Врача". Побежали за врачом, послали за дежурным надзиралой, погнали машину за начальником тюрьмы. Черадей сидел уже не на полу, а на кем-то принесённой табуретке и командовал: "Позовите того с собакой". Позвали. "Собаку убей". и возвращаясь сюда. Есть. Четверо с палками не скучали. Вчерадее им приказал обработать того, который в Воранкее у Сердее проявил чародеев в печень двинул. Четверо с палками уточнили, как бить. Отвечал: "Как всегда новых прибывших обрабатываете?" Усомнились: "Ты-ка ты же зверство". Чародеев успокоил: "Ничего, разрешай. И сыбоковода, прибежавшего с докладом о выполненном приказе, чародей на растерзание отдал тем четверым с дубьём, приказал сыбоководу обработать в соответствии с общепринятым стандартом. Коротко, интенсивно, вкладывая душу. Много отдал чародей приказов, и подчиняясь ему, был вскрыт следственный корпус и в огромной тюремной кочегарке охранники металле в пламя туги и папки. Повинуясь приказу, главный надзиратель гремя ключами отпирал камеры, а внешняя охрана тяжёлые ворота. Правда, узники не спешили воспользоваться свободой. Так уж коммунисты устроены: если дали свободу, но не поступило приказа ею пользоваться, не пользуются. И коммунисты остались в своих камерах. Социал-демократы тоже Немецкая дисциплина не позволяет социал-демократу из гитлеровской тюрьмы бежать. А вот урки берлинские себя просить не заставили. Мигом сообразили, что месьер берлинской полиции урок преподаст. Суть урока: не надо черадиев, гипнотизёров и фокусников в тюрьмы сажать. Дороже обойдётся. Преподать же урок в лучшем виде Можно, отперев камеры и ворота. Потому, как только скользнула по сонной тюрьме весть, что мессера поймали, урки встрепенулись, бросили карты. У дверей камер столпились в ожидании, когда ключи и двери загремят. Ждать совсем недолго пришлось. Замки щелкают, засовы задвижки лязгают, двери гремят, и каблуки арестантские стучат. Разбегаясь, братва берлинская и общегерманская, надзирателей не било, и тюрьму спалить не наравило. Скорее бы подошву унести. Кому знать, когда ворота захлопнутся? Потому ухватить пальтишко в коптёрке или шинель надзирателя, прикрыть на спине полосы тигриные и бегом в переулки, подвалы, притоны до рассвета успеть. А там ищи свищи. Но пробегая мимо канцелярии, братва с звериным чутьём, зная, что месьер где-то рядом, орала ему благодарности и приветствия. Черадей, век не забудем. Черадей, если кого порезать надо, так только свисни.